Доказательство 4. Воспользовавшись тем, что дряда еще не появилась, я быстренько обрисовала мальчикам, под какие блюда маскируется мясо, и попросила следить за тем, чтобы оно не попалось в лесной нимфе. Когда все расселись и приступили к трапезе, обстановка несколько разрядилась. Лишившиеся уединения, как и мы с даром, Леонея и Демьян наконец-то перестали бросать на Макса обиженные угрожающие взгляды хотя не внимание дряда к тому, что она ест, было бы весьма кстати. Андромеда закончила переживать по поводу покалеченной конечности и пока еще не найденного последнего пальчика и скромно прятала левую руку под столом. Дари наконец-то расслабился и свой голодный взгляд перевел на пищу насущную. Иными словами, заинтересовался блюдом с анакондой. Двойняшки же перестали заговорщицки молчать и теперь загадочно перешептывались. Интуиция вопила сиреной, что они затевают какую-то провокацию. Не успела я додумать эту мысль до конца, как салат, стоящий в центре стола, стал потихоньку перемешиваться. Совершенно самостоятельно. «Вот я как чувствовала, что вы пытаетесь дискредитировать мою готовку. Просто так стратегически важную кухню на откуп не отдают. Что придумали поганцы?» Сурово обратилась я к братьям, кивая головой на салат. «Маша, это не мы!» – воскликнули они в один голос и переглянулись. «Как ты могла такое подумать?» – возмутился Валерьян. «Мы только к десерту подготовились», – вырвалось у Евельяна до того, как братец успел закрыть ему рот. А тем временем в салате образовалась горка, похожая на кротовый лаз, и мы притихли в ожидании. Сквозь листья салата показался пальчик со знакомым маникюром. «Ну, знаете», – возмутился Демьян. Никому конкретно не обращаясь, я ведь предупреждал, чтобы никакого мяса в еде не было, Лия же вегетарианка. Я бы так не сказала, потянула меня с хулиганить. Мы во время готовки пообщались, и вот у меня вопрос: Лия, а если этот пальчик отдали добровольно, то вы дриада готовы его съесть? Потеневшая Леонея ничего не успела ответить, так как Андромеда опознала свою потерю. «Ой, девятый, маленький!» – протянула она. «Иди ко мне скорее, я по тебе уже соскучилась!» «Так!» – грозно вступил в дискуссию Макс. «Мне этот балаган уже надоел. Если все наелись, давайте перейдем к вопросам. Уважаемая Андромеда, поведайте нам, в конце концов, кто вы, откуда и зачем нас искали!» Девушка испуганно замолчала и, не глядя, стала пытаться пристроить палец на место. Как только раздался щелчок, она собралась с мыслями и заговорила. «Я – андроид, автоматизированный человек, модель ам 5 c произнес какой-то металлический голос и, как будто отвечая на свои мысли, продолжил. «Не обращайте внимания на форму речи, это нервная. Хоть я и усовершенствованная версия, нейронная активность частично блокирует отдельные функции мозга и тогда срабатывает автономно-аварийная защита устройства». «Я прибыла из достаточно удаленного от вас техномира. Для вашего языка и восприятия названия у него достаточно сложное. Так что для удобства пусть будет планета-железяка». «Про мир и планету ты нам еще успеешь рассказать», – вмешался Макс. «Сейчас же хотелось бы услышать главное. Зачем ты здесь?» «Поиск пары». «Так обтекаемо и неопределенно», – усмехнулся Иза. «Не знаю, как у вас, Железяк, а у нас пары бывают разные, от носков до лекций в универе». Изислав, неужели ты знаешь, что у носков бывают пары?» – усмехнулась я. «Мне казалось, что для тебя каждый из них индивидуален». «Дети, не отвлекайте нашу гостью», – прервал веселье старшенький. «А то мы и так никогда до истины не докопаемся». «А по-моему, она сама не хочет, чтобы мы узнали правду, – влез валерьянка. Но посудите сами, зачем пара?» А если я правильно понял, речь идет о партнере для совместного проживания. Полностью искусственному существу. Она же автоматическая, небось. Еще и энергосберегающая. Засмеявшись, перенял эстафеты Евельян. Зачем ей пара? Партнеры обычно столько энергии и сил требуют. Многозначительно протянул он. Невыгодно, а значит, подозрительно. Вот люди из моего мира тоже так говорили. Может, поэтому и имена нам не давали. «Я сама себе взяла», – с невыразимой тоской проговорила Андромеда. «У нас вообще не приняты парные андроиды, я исключение. У меня при апгрейде закоротило эмоциональный блок, и с тех пор я ищу себе партнера, а он никак не находится», – закончила она свою речь и издала звук, похожий на всхлип. «О, Андромеда, миленькая, только плакать не надо, а то вдруг у тебя опять что-нибудь закоротит», – поспешила вмешаться я. «Макс, может попросим графа проводить гостью в комнату?» «Думаю, ей не помешает отдохнуть. Столько всего сразу навалилось». «Да, конечно», — согласился он. «Граф, проводите гостью и проследите, чтобы у нее было все необходимое для отдыха». «Кабель, розетка!» — тихонько хихикнул мне на ухо Изя, но я из чувства женской солидарности не оценила шутку и ткнула друга локтем. А потом еще и каблуком закрепила результат. «Мяу!» – взвыл кот нечеловеческим голосом, и пулей вылетел из-под стола. «Фредди, постой! Я не тебя хотела!» – крикнула ему вслед, но он, похоже, обиделся. м, -м, -м а кого хотела?» – услышала в голове обольстительный голос с провокационным вопросом и покраснела. «Хорошо, что мальчики продолжали разговор, а я смогла отвлечься». «Ну, и что вы думаете по поводу нашей новой заказчицы?» «Конечно же, первым приступил к делу Максимилиан». «А что-то думать, учитывая, как в последнее время обстоят дела с заказами, было бы глупо отказывать», сказал свое веское слово Изи. «Давайте будем реалистами, кого мы можем ей подобрать», приобщился к обсуждению Дарий. «Зайца с долгоиграющей батарейкой, как в рекламе, она же не человек». «В смысле, с классификацией различных магических и не очень существ мы хорошо знакомы, а что знаем о ней?» об особенностях ее функционирования, о параметрах, требованиях к партнёру, в конце концов. «Она не местная, плюс андроид. Вряд ли есть какие-то свои сбережения. И мне вот интересно, чем она с нами будет расплачиваться?» – подал голос молчавший до этого Елисей. «Натурой, машинным маслом!» – заржали двойняшки. «Ну, знаете, – возмутилась я, – это переходит уже всякие границы. Ведете себя, как дети!» Еще одна неудачная шутка в адрес андроида. И я, я... Ну, Машуль, чего ты так вспылила?» Попытался успокоить меня Виль. «И что ты нам сделаешь, интересно?» Одновременно с ним сказал Валерьянко. «Я вас женю, вот что!» И я с угрозой посмотрела на другой конец стола. «И это не пустые слова. Вы у нас пока единственные, не пристроенные даже в перспективе. Вот буду эту перспективу менять». И Я коварно улыбнулась. Хулиганы вздрогнули. «Это все замечательно, Машуль, но возвращает нас к вопросу восстановления базы данных», – мешался Демьян. «Я вам уже говорил, что из-за атаки черного мага часть заказов до нас не дошла. Однако, как я недавно установил, это еще не все последствия. Он каким-то образом частично блокировал доступ к архиву базы, то есть к той её части, где хранится информация о закрытых заказах. Если я правильно разобрался, сам он этими данными воспользоваться пока не смог» но и нам доступ заблокировал. Наверное, сейчас подбирает пароль. Надеюсь, никому не надо объяснять, чем это может грозить». «А чем это может грозить?» «Хорошо, что это вырвалось не у меня, а у Дриады. Взгляд, ну ты, блин, блондинка, ей точно не грозит». «Понимаешь, сестренка», – начал объяснять Максимилиан, «в нашем деле репутация играет не последнюю роль, а в каких-то мирах и реальностях даже ведущую». Бывали случаи, когда половинку удалось уговорить на встречу с заказчиком только благодаря тому, что мы не ошибаемся. У подобранных нами пар всегда крепкие семьи, и мы строго соблюдаем интересы обеих сторон. «Трех сторон, Макс!» – ехидно усмехнулся бухгалтер, не забывай про агентство. «А если черный Маг сможет добраться до контактов наших бывших заказчиков?» – перехватил эстафету объяснений Дарьи то сможет не только испортить счастливчикам жизнь, но и сильно ударить по репутации агентства, которое не ошибается. «Да уж, ситуация!» «Нам бы разгрести то, что он с поступающими заказами натворил, а теперь выясняется, что и закрытые заказы могли попасть не в те руки», со вздохом проговорил обычно отшучивающийся Изя. «Что возвращает нас к тому, с чего мы начали?» Демьян обвел всех пытливым взглядом. «Надо усилить защиту». «Так мы разве против? Ты кались, что придумал, ушастик?» «Вот умей двойняшки сначала похвалить и тут же обозвать. Я хочу полностью законтачить защиту на себя. То есть даже вы не сможете воспользоваться базой без моего доступа. Смотрите, раньше мы защищали базу путем шифрования данных и запароливания доступа специальным ключом». Принялся увещевать эльфик. А теперь, помимо этого, необходимо будет заходить исключительно с моего аккаунта, а также для подтверждения права доступа предъявить мою ДНК. В смысле? первым отошел от удивления, Валерьянко, плюнуть в экран, что ли, и он сам анализ проведет? Или? Предупреждаю сразу, я вены резать не буду, воскликнул Виль. Ребята выглядели так комично, что остальные засмеялись, и это несколько разрядило обстановку. Никуда плевать и ничего резать не нужно, поспешил успокоить всех наш Пкофил. Тем более, что ДНК у нас с вами все-таки разные. Мне достаточно будет предъявить Хейра Сканеру свой волос. Мальчики затаили дыхание в раздумьях. А как лучше всего думать? Правильно, с шоколадкой и печенькой. Я всегда так к готовлюсь. Очень действенный метод. «Лия, давай принесем чай, пока братья переваривают информацию и десерт организуем». «Десерт?» Дриада осторожно покосилась на близнецов. «А это не опасно?» «Не опасно», заметив, что как минимум валерьян к нам прислушивается, я продолжала ядовитым голосом. «Эти шутники наверняка еще помнят, как я страшна в гневе и коварна вместе». На это мы удалились на кухню, а когда вернулись в гостиной, уже шумела дискуссия. «Я ведь в пансионате тоже время даром не терял» воодушевленно просветил присутствующих Демьяша, не заметив, видимо, нашего возвращения. Хорошо, что сервировочный столик толкала я, а не Илья. После слов жениха она в мгновение ока стала темно-зеленого цвета. Местами прорезали шипы, как у кактуса, а правая рука стала подобна Лиане. Дотянувшись до шеи любимого человека, она нежно обвела ее выросшей конечностью и лилейным голоском поинтересовалась. «И как же ты проводил свой досуг, находясь в обители моих сестер?» «Привлекал новых клиентов», – просипела жертва ревности. «Милая, успокойся, все в рамках приличий. Я еще и договорился о заключении договоров с несколькими иномерными рекламными агентствами. Макс на днях с ними подписывается, закрепляя достигнутые договоренности. Братик, подтверди». «Хвала создателям, на предстоящем показе Ушастик не будет выходить на подиум». Думаю, после этого он бы перестал носить гордое название «Ушастика». Засмеялся мастер шуток и розыгрышей. «Да и в зале женского контингента явно поубавилось бы», – подхватил тут же его вечный напарник по каверзам. «Вы вообще про что?» – удивилась Лея. «А что за показ?» – одновременно спросила я. «Прикольный – это Изя. Модный – это Дари. Прибыльный!» – вставил свои пять копеек Елисей. «Видите ли, девушки!» – решил вмешаться Макс. «Под нашим руководством находится не только брачное агентство, но еще и модельное. В последнее время там, правда, в основном рулят управляющие и еще парочка доверенных лиц. Но раз в полугодие мы устраиваем аудиторские проверки, а заодно участвуем в крупном благотворительном показе». «Ага, на благо нас, любимых, такой творим!» – вмешался валерьянка, и они с Велем ударили по рукам. Так что показом это мероприятие можно назвать весьма условно». «Ничего не понимаю, поясните», – проявила любопытство Лия, возвращая себе привычный облик и усаживаясь на место. Однако шею любимого компьютерщика она так и не отпустила, продолжив нежно поглаживать. «Потому что основным пунктом всего этого фарса является распродажа», – засмеялся Демьян. Теперь я не понимаю, где это видано сливать новые коллекции еще на первой демонстрации, насторожилась я. Дари предупреждающе посмотрел на шапочку, но тот, проигнорировав взгляд брата, коварно улыбнулся и протянул. Мы сливаем, как ты выразилась, не новые коллекции, а новых моделей. И такая улыбка чеширского кота у него на лице была в этот момент, что я начала закипать, а он, как ни в чем не бывало, продолжил. «Однако дороже всего покупают свидание вслепую с топ-моделями нашего агентства. Догадываешься, кто входит в их число?» Пока я переваривала полученную информацию и пыталась понять, как ко всему относиться, сбоку раздался голос Дария. «Хорошо, что тебе перед показом лицо беречь не надо, братик». И мимо меня пролетела пирожная. «Дарий, оставь Демьяна в покое, он нам еще пригодится», вмешался старшенький. Я сидела и молча сжимала вилку, пытаясь осмыслить новости. «Чудо моё, не надо тебя накручивать, я сейчас все поясню», произнес любимый, при этом показав кулак нерадивому братцу. По окончании каждого крупного показа новой коллекции мы проводим аукцион. Желающие могут купить ужин с понравившейся моделью. Женщины активные, самостоятельные и, что немаловажно, азартные, очень любят эту часть наших показов поскольку могут подтвердить свой статус среди себе подобных, а также провести ужин в приятной компании. Это Машенька, влез в объяснение Изи, аукцион для очень состоятельных гостей. На подиум выходят топ-модели нашего и ряда других крупных агентств-партнеров, участвующих в показе. Притом на каждом из них маска, почти полностью закрывающая лицо. «Хм, солнышко!» «Ты вот о чем сейчас подумала?» – вмешался в пояснение Дарий, видимо, увидев, какого размера стали мои глаза. «Помимо масок на моделях еще и одежда есть». «Ну, я бы не назвал это громким словом «одежда», – опять взял слово «младшенький», но, увидев грозный взгляд моего «мишки-панды», решил пойти на компромисс. «Может, шоссы или трико?» Примечание. Шосы узкие, облегающие штаны челки из эластичного сукна использовались в шестом-двенадцатом веках. Ты их еще лосинами обзови, умник. Короче, неважно. Главное, что сначала желающие покупают кота в мешке. То есть угадать, какая маской скрыта модель, можно только по обнаженному торсу и прическе. А потом они как бы меняются местами, и за ужином уже покупатель сидит в маске, точнее в повязке, закрывающей глаза а модель развлекает его светской беседой, вкусной едой и маленькими провокациями. «И что?» – с опаской произнесла я. «Вы всегда в этих аукционах участвуете?» «Конечно! Ты даже не представляешь, какую выручку это приносит!» – парировал думающий только о финансах Елисей. «Зачастую дизайнеры от своих коллекций получают меньше, чем мы с аукциона моделей». «И это с учетом того, что часть суммы перекочевывает на благотворительность», не применул вставить Дарьи. «Думает, можно меня благими делами задобрить?» «Можно, конечно, но пока этот показ вызывает кучу сомнений и вопросов». «Значит так», — решила я сказать свое веское слово. «Мне надо подумать». Гостиная взорвалась добродушным мужским смехом. «Солнышко, ты только не обижайся, но показ уже дело решенное и состоится он через пару недель», – нежно зашептал мне на ушко единственный не засмеявшийся человек. Но, увидев, как я выхожу из-за стола, обеспокоенно поинтересовался. «Любимая, ты куда?» – «Обеспечить своевременный запуск физиологического акта поддержания жизни одного из млекопитающих семейства кошачьих, нареченного Фредериком путем наполнения подходящей тары веществами, пригодными для сохранения запасов энергии. На одном дыхании выдала я уходя из гостиной на кухню и прихватив с собой кота. Единственное, что раздалось мне вслед, это примитивно удивленное «Чего?». Накидав миску побольше вкусняшек и убедившись, что любимое животное с удовольствием их уплетает, я вернулась к ребятам. И поднятая ими тема обсуждения сподвигла меня закрыть дверь поплотнее. «Парни, это, конечно, все хорошо. Но когда мы ловушку для темного мага устраивать будем?» «Макс!» «Ты говорил, что у нас есть три серьезных подозреваемых. Пора уже разобраться с этим вопросом». «Защита данных – это, конечно, замечательно и важно. Но и о поимке этого засранца забывать не стоит», – произнес Дарий. «Вот за что уже можно любить мужа, так это за умение задавать правильные вопросы. В наше время это такая редкость». «А знаешь, Дар, ты прав. Пока мы все собрались за одним столом, что в последнее время бывает нечасто, Надо обсудить, какую ловушку нам по силам организовать в ближайшее время. Я как раз устраивалась на прежнем месте, как в голове раздался любопытный голос. «Любимая, ты когда от андроида успела таких премудростей понабраться?» Ну что я могла ему на это ответить, кроме «заразок заразе». А организатор атаки на неприятеля тем временем продолжил. «Вот информация о тех, кто нас интересует. Первый подозреваемый». Штеф Джоба, программист, читает лекции по программному моделированию и вводный курс Безопасность интернет-сетей. Как мы видим, вполне способен устроить атаку на базу данных и на с поступающими заказами. Второй. Арнольд Шварцман, заместитель ректора по безопасности, руководит службой охраны и отвечает за пропускной режим. Что примечательно? С вступлением его в должность все ночные сторожа были выведены за штат и теперь находятся в исключительной юрисдикции данного безопасника. Эти двое кажутся мне наиболее вероятными кандидатами, так как тщательно скрывают общение в нерабочее время. Изя, перестань ржать, общение как раз-таки не такое, о каком ты подумал. Хотя в этом случае причина скрытности была бы понятна. Они еженедельно посещают один и тот же спортбар, Приходят туда по отдельности, как будто не знакомы друг с другом, однако садятся за один стол да еще так, чтобы держать в поле зрения вход и дверь для официантов. Первые полчаса они молчат, только следят за посетителями, присматриваются, а потом начинают активно что-то обсуждать. В свете того, что Маша подслушала в универе, эти кандидаты больше всего подходят на роль злодеев. Их двое, скрытны, разбираются в компьютерах. И последний подозреваемый Брецкий Константин Питович, заместитель преподавателя по экологии в университете. «Вот, это он! Я так и знала, что он негодяй!» Не удержалась от восклицания я. «Изя, помнишь, как он на меня смотрел тогда в аудитории у Ярослава Егоровны?» «Подлец какой! И прикрывается такой симпатичной внешностью!» «А я ему еще глаз...» Закашлялась я, услышав в голове «Не понял». «Глазик я ему подбить хотела!» когда он руки распускать начал. Главное вовремя исправиться. Так он еще и руки распускал. Теперь уже вслух не выдержал Дарий. Однако Изя не дал ему продолжить. Машуль, не переживай ты так. Переловим мы этих злодеев и изолируем от общества. И тогда уже никто не сможет отнять у тебя пальму первенства за звание чудовища. Изяслав, я бы попросил тебя в дальнейшем воздержаться от подобных ископат. И только я собралась поцеловать мужа в щечку, как он закончил, и это теперь исключительно моя прерогатива. Получив от меня обиженный взгляд, Дарий решил сменить тему и поинтересовался, судя по направлению взгляда у двойняшек, как мы будем делать ловушку. На пустом месте мы вам ловушку не придумаем, откликнулся Валерьян. Давайте хотя бы вспомним, что мы знаем о темном маге, подхватил Евельян. То, что он пахнет тухлыми яйцами, высказалась я и надулась, услышав плохо сдерживаемые смешки. «Пахнет он, к сожалению, только когда магичит. Боюсь, эта примета не подойдет». Вель обвел окружающих задумчивым взглядом. «Мы с сестрами уже говорили вам, что у него нет особых примет», вступила в дискуссию Леонея. «Даже воровал он нас в разных местах». «Точно, вот оно!» «Эти двойняшки меня заикой сделают своей синхронностью». Один из них точно любит дриад, а значит, надо это использовать. Это как вы собираетесь их использовать? Ух ты, я и не знала, что обычный тихий демьян может так рычать. Успокойся, Дем, тут же вмешался Максимилиан. Дриад мы использовать не станем, разве что в качестве консультантов по гриму. А ловить мы его будем на живца. Юстис давно жаловалась, что ее не допускают к оперативной работе. Вот и предоставлю ей шанс поучаствовать в охоте. Главное, чтобы дриада из нее получилась достоверная. «Листик, ты же поможешь нам с гримом?» – обратился Демьян к своей суженой. «Я, конечно же, помогу, но дриаду отличает не только внешность, так что в остальном я бессильна». «Ты про ауру?» – уточнил Макс. «Я, кажется, знаю, кто нам с этим поможет». Правда, он не совсем надежен, но ради поимки вонючего гада можно и рискнуть. Закончив фразу, старшенький встал из-за стола и прошелся взад вперед о чем-то раздумывая. Никто ему не мешал, я тогда же дышала через раз, чтобы ненароком не спугнуть важную мысль. Ой, кажется, ее спугнул скелетик, зашедший поинтересоваться, будем ли мы еще десерт. Нет, спасибо, граф, мы и этот не съели. Кстати, ты не мог бы вынести его на улицу? в избежание, так сказать. И строго посмотрел на двойняшек. Взяв на руки вошедшего вместе с дворецким кота, И, переведя взгляд на нас, Максимилиан продолжил рассуждение. Итак, друзья, подведем итог. Демьян, запускай свою усовершенствованную систему защиты данных. Лия, подготовь список всего необходимого для грима. Мария, ты же сейчас в академическом отпуске? И, получив мой утвердительный кивок, закончил. Отлично, значит, ни под каким предлогом в университете пока не показываешься. Остальное я беру на себя. Как только все будет готово, я вас оповещу о сроках и месте начала операции. А теперь всем отдыхать!